Глава восьмая. Арина. Я стояла на кухне у окна, полностью погрузившись в себя и вспоминала поцелуй Тимофея. Поймала себя на мысли, что очень давно не испытывала ничего подобного. Честно говоря, даже уже и забыла, как это. Раздался крик ребенка. — Мам! Мама! — Что? Меня с перепугу чуть было не подбросило. — У тебя котлеты горят. И правда со стороны плиты потянула запахом Гарри. Ой, у черт! Я выключила комфорку и быстро отставила сковороду в сторону. Сын сидел за столом в ожидании ужина, который я только что чуть благополучно не сожгла. Мам, у тебя что-то случилось? Какой у меня проницательный ребенок, весь в маму. Да так, на работе небольшие проблемы. Не бери в голову. Не могу же я ему рассказать о моих, как бы сказала моя мама, шашнях с начальником. — Тебя не уволят? — обеспокоенно спросил сын. — Нет, конечно, — с улыбкой ответила я. — С чего это им меня увольнять? Я же ценный кадр. Я поставила перед Иваном тарелку с едой и подала приборы. Сама же села напротив. — А ты что, не будешь ужинать? Он опустил глаза в тарелку. — Аппетита что-то нет. — Понятно. Сын тяжело вздохнул и тоже без особого энтузиазма начал ковырять вилкой макароны. — У тебя тоже что-то случилось? Он поднял на меня свои большие и еще такие наивные глаза. — Вань, что-то в школе произошло? — Нет. — Да. — Так нет или все-таки да? Он снова тяжело вздохнул и посмотрел на меня. — Просто в классе есть одна девочка, и я хочу с ней дружить, но не говорю ей об этом. А она что? Она все время насмехается надо мной. Ну, в общем, я не знаю, как мне быть. И снова опустил глаза в тарелку. Поздравляю, сынок. Видимо, это у нас семейная. Понятно. Совет хочешь? Угу. Кивнул он. Ты ей для начала предложи дружбу первым. Я пододвинулась к нему ближе. А если она не захочет? Если не захочет, предложи дружбу другой девочке из класса. И пусть она это увидит. А зачем? Чтобы посмотреть на ее реакцию. Если после этого она начнет реагировать на тебя не так, как обычно, значит, ты ей тоже не безразличен. Ты хочешь сказать, что она должна меня приревновать? Я же говорю, весь в меня. И почему у вас, женщин, все так сложно? Я обняла его и поцеловала в макушку, потрепав волосы. Сама не раз задавала себе этот вопрос. Ладно. Ты давай доедай, а я пойду постель тебе расстелю. В комнате я быстро приготовила Ивану постель, а затем достала из сумочки полностью разряженный телефон. Блин. Пошарив при кроватной тумбочке, я нашла зарядку и воткнула ее в телефон. Минут через пять он включился. Двадцать пять пропущенных звонков. Самое удивительное, что моя мама звонила всего лишь два раза. Все остальные наяривал Тимирязев. Вот это накрыло мужика. — Мам, я все! — раздалось из кухни. — Молодец! Теперь иди чисть зубы и ложись спать. Завтра рано вставать. — А можно я на планшете еще немножко поиграю? — заныл сын. — Полчаса и не минуты больше. — Спасибо! — ребенок подбежал, чмокнул меня в щеку и пошел в ванную. Когда Иваном был пройден последний левел игры, мной просмотрена очередная серия сериала «Тень и кость», а на часах было начало двенадцатого, в двери нашей квартиры кто-то позвонил. — Это кто? — испуганно спросил сын. — Не знаю. Отставив в сторону ноутбук, я встала с постели и набросила на себя халат. — Не открывай, — сказал сын и натянул повыше одеяло. — Не бойся, я просто посмотрю в глазок. — А ты лежи. Взяв с собой из кухни скалку, ну, так, на всякий случай, райончик у нас, знаете ли, еще тот, Я тихонько подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной клетке, упершись одной рукой в стену, стоял пьяный Сергей. Он снова подошел к двери, но на этот раз вместо звонка начал бить в нее кулаком. — Мама, может, полицию вызвать? — прошептал из комнаты Ваня. — Не надо, сама разберусь. Я отложила скалку в сторону и, повернув ключ, толкнула дверь вперед. Сергей чуть не упал на пол. Он еле держался на ногах, а от него самого разило перегаром. — Чего тебе? — грозно спросила я. — О, Аришечка! Он с трудом выговорил мое имя, а я чуть не потеряла сознание от его выхлопа прямо мне в лицо. — Что ты здесь делаешь? Что тебе нужно? Я, оттолкнув Сергея, вышла из квартиры и прикрыла за собой дверь. — Мне так плохо, Ариш. — Мне так без тебя плохо. — Мужчина стоял, качаясь то в одну, то в другую сторону. — Я тебе уже говорила. Я ничем тебе помочь не могу. У тебя есть красавица, жена и ребенок. От меня ты что хочешь? Кто бы знал, как он меня уже достал за все эти годы. — Хочешь, я их всех брошу ради тебя? Он опустился на колени и развел руки в сторону. Меня этот пьяный бред начинает порядком злить. Я недовольно цокнула языком. Только этого еще не хватало. Вставай, все, чем могу помочь, это вызвать такси и отправить тебя домой. В подъезде раздались тяжелые шаги. Кто-то поднимался быстрым шагом. Я наклонилась к Сергею, чтобы помочь ему встать с колен, а эта сволочь обняла меня за ноги и потянула на себя, в результате чего я с громким воплем упала на пол и больно ударилась задницей. «Это что здесь происходит?» Раздался над нашими головами уже привычно знакомый голос. Со слезами на глазах я подняла голову и увидела Тимофея. И не одного, а с букетом алых рос наперевес. Они что, сговорились все сегодня? Недолго думая, Тимирязев бросает в сторону цветы, которые рассыпаются по ступенькам, и поднимает Сергея за грудки. Смешались в кучу они люди. — Ты? — Удивленно спрашивает Тимофей и смотрит на пьяное тело. «Тимоха, друг!» — расплывается в улыбке мой недокавалер. «Какого хрена ты здесь делаешь?» — орет на него Тимофей. Я поднимаюсь с пола, тру руку и задницу и пытаюсь подеть ногой слетевшую шлепанцу. «Я?» — Сергей медленно моргает и дергает плечами. «А, я выпил чуть-чуть, и вот...» — обводит головой лестничную клетку. — Вы что, знакомы? — спрашиваю я, поправляю халат и потуже затягиваю пояс. Шепота болит. — Все, копчик ухана. Лишь бы завтра сидеть смогла. — Тот же вопрос. Тимофей оборачивается ко мне, но рукой продолжает все так же удерживать Сергея. — Это мой старый знакомый. Почему-то начинаю оправдываться я, и он никак не может расстаться с призраками юности. — А что, собственно, ты здесь делаешь? Он мнется несколько секунд, затем отвечает. — Я приехал проверить, все ли у тебя нормально. Посреди ночи и с цветами, не выдерживая, я срываюсь на крик. Этажом выше слышу, как со скрипом открывается дверь, такая же старая, как и соседка, которая начинает кричать своим старческим голосом. — Кто там шумит? Я сейчас полицию вызову! Я подошла к перилам и попыталась не очень громко ответить, чтобы не разбудить остальных соседей. — Не надо полицию, Нина Альбертовна. Извините, это я гостей провожаю. Проститутка — Проститутка! — крикнула старуха и громко хлопнула дверьми. Мои нервы окончательно сдали. — Так, все, — начала я. — Забирай отсюда своего дружка и сам катись вместе с ним. — Арина! — Тимофей отпускает Сергей и подходит ко мне, а тот начинает сползать по стене. «Мама — Мама! — услышала я голос Ивана из-за двери. Вани дела ложись, все нормально. Это не бандиты, это люди, которые подъездом ошиблись. — Вы мне, сволочи, ребенка напугали. Хватит, расходитесь по домам. Со злостью в голосе прошипела я. — Ты знаешь его адрес? — спрашивает Тимирязев. — Не знаю и знать не хочу. Достань его телефон и позвони жене, она уж точно знает. Тимофей достал из кармана джинсов телефон и снял блокировку пальцем Сергея. Затем нашел в справочнике нужный номер и нажал кнопку вызова. После короткого диалога с супругой он вызвал такси. — Сейчас я его отправлю домой, отоденься и спустись, пожалуйста, вниз. — Зачем? — Поговорить надо. Пока Тимофей спускал Сергея по лестнице, я подняла с пола цветы и отнесла на кухню. В комнате уже посапывал Иван. Я тихонько открыла шкаф и натянула на себя первые попавшиеся джинсы и свитшот. «Мам, ты куда?» — в полудреме пробубнил сын. «К тете Лили спущусь», — шепчу в ответ. «А ты спи?» «Вру, конечно, стыдно, но всю правду пока рассказать не могу. Мал еще. Закрываю Ивана на ключ и иду на улицу. На голове из волос кубло неизвестной птицы. Жопа болит, сердце начинает бешено колотиться. Такое чувство, будто мне шестнадцать лет, и я иду на свидание к мальчику, который мне безумно нравится. Стыд и позор, Арина Николаевна. Ты еще от счастья писаться перед ним начни. На улице холодно. Вижу автомобиль шефа и подхожу к нему. Тимофей открывает соседнюю дверь. Я сажусь на пассажирское сиденье, и между нами воцаряется то самое неловкое молчание. Сердце перестает громыхать, а вместо этого начинает пропускать удары один за другим. Благо, на помощь сердцу приходит мозг. Итак, о чем мы будем говорить? Не выдержав этой паузы, начинаю я первой. Можно я возьму тебя за руку? Капец какой-то. Я уже забыла принцип дыхания, а он меня за руку подержать решил. Он берет меня за руку и я чувствую приятное тепло от его ладони, которое начинает разливаться по всему телу. Господи, я как малолетка какая-то. Соберись, Арина, ты можешь. Смотрит на меня, не отрываясь, будто пытается загипнотизировать и узнать все мои мысли. Арин, давай вот просто так посидим и помолчим. Да мне уже все равно, что ты будешь здесь со мной делать. Я могу дать тебе руку, ногу, могу даже дышать через раз, если понадобится. Главное, не отпускай сейчас меня. И все, что я могу выдать в эту самую секунду, это лишь угу. Он смотрит на меня, улыбается как-то совсем по-доброму, а мне хочется прижаться к нему. Хочется, чтобы он обнял в ответ. Но я не решаю сделать это первой и тоже молча смотрю. Правда, не на него, а на приборную панель. Ручник, потолок в машине, коврик под ногами, на дворнике, на его часы на руке. Смотрю куда угодно, но только не на него самого. Почему? И сама не знаю. Стесняюсь, наверное, как-то это все слишком интимно, без интима. И вот так мы просидели до четырех утра. Тимофей молча гладил мои руки и смотрел на меня. Такая идиллия длилась до того момента, пока из подъезда не вышла Нина Альбертовна выгуливать своего песика. Она подошла к машине и заглянула в окно. — Я ж говорю, проститутка, уже по машинам трахается. Тимофей не выдержал и резко открыл перед ней дверь. Соседка отшатнулась назад, держа в одной руке мусорный пакет, а в другой — поводок, на котором тащила своего дворнягу. — Слышь, карга старая, рот свой закрой! Иначе я этот дом выкуплю и тебя из квартиры твоей на улицу со всеми пожитками выставлю. А я думала, что он только на мне срывается. Тимофей Петрович, не надо обращать на нее внимания. Он хотел выйти, но я придержала его за руку, а старуха отошла подальше и демонстративно плюнула в нашу сторону. Мне уже тоже надо идти. Скоро сын проснется, а мне еще на работу собираться. Он помешкал, но согласился. Мы вышли из машины, и Тимофей провел меня к подъезду. — Арина, пожалуйста, когда мы одни, зови меня, Тим, а то я уже устала от твоего, Тимофей Петрович. Он, как и тогда, на парковке провел рукой по моим волосам. — Хорошо, отныне я возьму это за правило. На прощание Тимирязев поцеловал меня в щеку, затем сел в машину и уехал. А я поплелась домой в состоянии «поднимите мне веки» варить себе кофе и готовить Ваньке завтрак. Хоть задница и болит от ушиба, но на работу собираться надо, а спать смысла уже нет. — Аришечка, ну, пожалуйста, расскажи, что у вас с шефом вчера произошло? Я прям вся сгораю от любопытства. Как муха на липкую ленту пристала ко мне Ирина со своими расспросами в лифте. — Иришечка, — иронично ответила я, — не надо таких жертв. Я прошу тебя, побереги себя. Возьми огнетушитель и носи его за собой сегодня целый день. Я достала из кармана телефон и посмотрела на время. Хоть ночью и выдалась бессонной, на работу я все же не опоздала. Спустя несколько секунд двери лифта разъехались, и мы вышли на нужном нам этаже. Вот же липучка болтливая. Ты просто не слышала, как он вчера бегал и орал на всех после того, как ты ушла. Я быстро шла по коридору, Ира бежала за мной. «Ну почему же? Я это слышу каждый день в приемной. Или ты думаешь, что со мной он ведет себя как-то иначе?» Когда я ускоряла шаг, Ира делала то же самое, в результате чего я практически добежала до двери приемной. И, слава богу, навстречу к нам вышла Таня. Девушки друг друга на дух не переносят. «Привет, девочки!» Татьяна смирила презрительным взглядом Иру, что не укрылась от моих проницательных глаз. — Ясно, понятно. Видимо, Ира за это утро уже достала всех своими сплетнями. — Арина, можно тебя на пару слов? Девушка явно нервничала, так как ее голос дрожал. — Конечно. Я достала из сумки ключ-карту и открыла дверь. — Ира, хорошего тебе дня! — бросила я через плечо. И неудовлетворенной девушке ничего не оставалось, как уйти к себе. Я пропустила Таню вперед, а сама вошла следом, плотно закрыв за собой дверь. Когда мы вошли в приемную, первым делом я включила свой рабочий компьютер, а затем кофеварку. Без хорошего кофе тут не обойтись. Тимофея на рабочем месте еще не было. — Арин, ответь мне, как ты с ним работаешь? Таня устало плюхнулась на одно из гостевых кресел. Если честно, то я еле держусь. Можно сказать, что из последних сил. Я заправила кофеварку, и ароматный напиток одновременно полился в две белоснежные чашки. Мне и правда тяжело работать с этим змеем. Он явно не умеет коммуницировать со своими подчиненными. — Здесь вчера такое творилось, — начала Таня. Тимирязев-младший поднял на уши весь наш отдел. Сначала грозил мне штрафом, потом увольнением. И главное, за что, Арин? За что? За то, что его папаша ему помощницу выбрал? Таня взяла чашку и сделала несколько глотков. — А эта Алиса вообще то ли бесстрашная, то ли бессмертная. — Скорее второе, нежели первое, — безразлично ответила я. Вдохнула горький аромат и пригубила. — Она его невеста. «Невеста — Невеста? — удивленно переспросила девушка. — Пывшая. Зачем-то для уточнения добавила я. Тогда все более или менее выглядит логично. Она, кстати, тоже так кричала здесь. Такое ощущение было, что зазывала ведьм со всех трех миров. Я не сдержалась и расхохоталась от ее сравнения. Хотя, если честно, то вчера мне было далеко не до смеха. А она чего хотела? Работать. Она говорила, что никуда отсюда не уйдет, потому что на работу ее принял сам Петр Алексеевич. И что Тимофей Петрович на это ответил? Он звонил отцу. Подслушивать было неудобно, нам пришлось выйти из кабинета. Но, судя по звукам, которые доносились из-за закрытой двери, этот разговор трудно было назвать милым. В результате Алиса все же осталась здесь. Правда, помощником в юридическом отделе. — У Игната Сергеевича? — Да. — А ты откуда знаешь? — удивилась Таня. — Он давно жаловался, что ему нужен помощник юриста. Я махнула рукой. — Все верно. Поэтому и было решено определить Алису к нему. Видимо, вам здесь вчера было очень весело. Да не то слово. Арин, возвращайся к нам. Эх, Таня, Таня. Если бы все было так просто. Да я бы с удовольствием. Сама видишь, что происходит. Не успела я закончить свою мысль, как в дверях появился шеф. От неожиданности Таня поперхнулась кофе, и брызги полетели в сторону Тимофея. Доброе утро произнес он и прошел мимо, не задерживая на нас взгляд. — Я смотрю, вы плодотворно работаете. — Извините, Тимофей Петрович, я, наверное, пойду к себе. Девушка подскочила с кресла, как ошпаренная. — Будьте так любезны, Татьяна. И относительно вопроса о штрафе. Босс притормозил возле нее. Он остается открытым. — Я поняла, Тимофей Петрович. Таня за секунду трижды изменилась в лице. — Я надеюсь ответил шеф. Как только за ней закрылась дверь, Тимофей подошел ко мне. — Привет. Он был настолько близко, что запах его парфюма защекотал мне ноздри. — Привет. Тихо ответила я и поднялась с кресла. — Мне тоже сделай кофе, — сказал мужчина и кивнул на чашку в моих руках. Затем быстро добавил. — Пожалуйста. — Тяжелая ночь была, Тимофей Петрович? — со издевкой спросила я, глядя на него снизу вверх. — Да. С трудно скрываемой улыбкой ответил шеф. — Та еще ночка выдалась, скажу я тебе. Он опустил взгляд на мои губы, а затем невольно облизал свои. — Я жду тебя в кабинете. Через десять минут я стояла в дверном проеме с подносом в руках. — Поставь чашку на стол и иди сюда. Тим сидел на черном кожаном диване. Поставив поднос, я присел рядом. А теперь действительно привет. Он притянул меня к себе и нежно поцеловал в щеку, отчего по телу разлилось давно забытое тепло. — И как мне на это реагировать? — спросила я и посмотрела мужчине в глаза. — Не знаю. Делай так, как тебе хочется, — прошептал он, прикасаясь губами к моему оку. Мои щеки стали пунцовыми. — Тим, мне неловко от всего этого. Как малолетка какая-то, ей-богу. Я и правда очень стеснялась, что неудивительно. Нормальных отношений у меня давно не было. В принципе, как и служебных романов. Поэтому я, черт возьми, совершенно не знаю и не понимаю, как мне реагировать на его проявление внимания и как ему при этом отвечать. Я думаю, это скоро пройдет. Он посмотрел на меня как-то по-доброму, совсем не по-тимирязевски. Еще немного, и я буду думать, что шефа подменили инопланетяне. Слегка помедлив, я аккуратно пододвинулась к нему и положила голову на его плечо. Мужчина провел пальцами по моей спине, вверх по позвоночнику и обратно. «Для начала неплохо», — сказал босс и прикоснулся губами к моему виску. Я почувствовала, что он улыбается. Тимофей посмотрел на свои дорогие часы и сделал глоток кофе. Видимо, это намек, что минутка нежности закончилась и пора приниматься за работу. «У тебя сегодня встреча с дагестанцами в два». Он выпустил меня из объятий и поднялся с дивана. От этого сразу стало холодно и совсем неуютно. «Я помню», — коротко ответил он. «Тим, я бы хотела поговорить относительно вчерашнего. Если ты о личном, то я предлагаю перенести этот разговор на вечер. Не люблю путать работу и отношения. Сейчас я бы и сама не против поговорить. Но есть тема и поважнее». Нет, это как раз-таки рабочая. Тогда я весь внимание. Он сел за стол, ну а я, естественно, села перед ним, напротив. Вдох, выдох. И я осторожно начала разговор. Тимофей, я давно работаю в отделе кадров и научилась хорошо разбираться в людях. Я решила зайти издалека. Я вижу в тебе огромнейший потенциал на должности руководителя. У тебя талант и хватка настоящего бизнесмена. Но пойми, нельзя так относиться к своим сотрудникам. Нельзя их унижать и запугивать. Нельзя повышать голос без причины. Люди будут тебя бояться, но никак не уважать. На недовольном лице Тимофея заиграли желваки. О, меня учат руководить моей же компанией? — Интересно. Как же я раньше обходился без твоих советов? Он скрестил руки на груди. «Вот и я не знаю как. Я бы на твоем месте не вела себя так, так по-хамски. А ты и не на моем месте, Арина. Твое рабочее место за этой дверью, если я не ошибаюсь. Удивительно, насколько резко человек может измениться. Ты не умеешь воспринимать критику», — сказала я и медленно поднялась со стула. «Ты все сказала?» «Нет, не все». Я только открыла рот, чтобы еще что-нибудь добавить, как он снова по-хамски перебил меня. — Ну вот и замечательно. А теперь, будь так добра, иди работай. После его слов мне ничего не оставалось, как поскорее выйти из кабинета дьявола.